ибо без них невозможно человеку постигнуть богатство культуры. И потому в нашей стране так серьезно ставится проблема эстетического воспитания. Говоря об эстетическом воспитании, мы обычно представляем себе наших ребят в художественных школах, в студиях дворцов и домов пионеров, в школьных кружках, где они учатся музыке, рисуют, сочиняют стихи, участвуют в спектаклях. Бесспорно, учиться создавать прекрасная, отличная форма приобщения к искусству, школа воспитания художественных вкусов. Ну а как же те, кто не посещает студии, кого мы, родители, не так уж часто водим в музеи, те, кто сидит перед телевизором, а читает без разбора, как быть с ними, и еще с теми, кого пока не привлекает ни музей, ни книга, ни музыка? Они ведь тоже и не меньше нуждаются в эстетическом воспитании. Это вторая, очень важная и гораздо более массовая задача эстетического воспитания – развитие в подрастающем поколении способности воспринимать прекрасное. Радостно, что широкое распространение получают университеты культуры для молодежи, литературные чтения, лектории для школьников и телевизионные передачи, вводящие подростков и юношей в мир искусства. Но мы, родители, давайте спросим себя со всей откровенностью, как мы помогаем нашим детям, маленьким и постарше, приобщиться к миру прекрасного? Однажды в проходном дворе мальчик лепил на песке зубчатые стены и башни, горд. И хотя он отнял у прохожих, Добрую половину тротуара, люди улыбались ему, останавливались, хвалили. Ну, мастер, архитектор, да это ж произведение искусства. Вдруг из дома вышел папа. Он слышал эти похвалы и сказал: Ступай домой, хватит искусства, без него проживем, пора заняться делом. Уроки не кончил, стихи не выучил. Мать волнуется, а он. Сердитый папа был прав, уроки надо учить вовремя, и одновременно он был прав. Человеку невозможно прожить без искусства. Искусство родилось не потому, что какой-то досужий человек взял да изобрел его, а не захотел бы, не изобрел. Нет, оно родилось потому, что оно для человечества необходимость, потребность, форма эмоционального выражения себя и мира. Оно пронизывает нашу жизнь и появляется в самых разных формах. Сергей Владимирович Образцов, вернувшись из поездки по дальним странам, рассказывал школьникам. «Знаете, почему родилось искусство? Потому что человек не может воспринимать мир одним лишь умом. Ему необходимо воспринимать его и сердцем, чувствами. Я видел в разных странах голодных детей. Таких уж голодных, что тебе советскому человеку даже и представить трудно. И матерей, истощенных и больных трахомой, но и они поют песни своим детям и рассказывают сказки. Это искусство. Эстетическая мысль, понятие о красоте, необходимость красоты прочно вошли в нашу жизнь. Рабочие монтажники радуются, когда на строительную площадку с заводов привозят хорошо, изящно выполненные детали будущего здания. Точность, с которой они сделаны, дает возможность соединить их тонкими красивыми швами. И люди, проходя по красивой улице, с уважением и благодарностью думают об искусстве градостроителей, в котором объединились красота и умение, искусство и знания. А вот когда мы видим работу плохую, перекошенные в заусенцах оконные рамы и двери, мы оскорблены. И потому, что их делали без всякой заботы о тех, кому здесь предстоит жить, сквозь рамы будет задувать ветер, и еще потому, что они уродливы. Их делали люди лишенные не только чувства ответственности, но и чувства красоты. В их работе нет мастерства, нет искусства, она не приносит ни пользы, ни радости. Вот почему неправ был папа, когда сказал «хватит искусства, принимайся, мол, за дело». «Искусство с нами и во время нашей работы».